15. -е. «Хозяин неба». Как обычно, купившийся на приманку орел, падал на меня со стороны солнца, уверенный, что одинокий дурак, зачем-то отошедший от остальных двуногих на пару сотен шагов, не догадывается о его приближении. Глупая птица. Уже сколько пернатых зверей нашли свою смерть, познакомившись с незримыми клинками, а желающий полакомиться человеченкой все никак не переводится. Очень уж много орлов развелось в окрестностях, набитой стадами копытных долины. Молодняк в основном, но пару раз мне и крупные старички попадались. Сейчас посмотрим, кого мне сегодня единый послал. Не делая резких движений, способных выдать мою готовность к атаке, бреду потихоньку вдоль каменистого склона, вертя головой, словно что-то еще. Давай, давай, падай быстрее. Боковым зрением вижу на солнце темное пятнышко что постепенно увеличивается в размерах. Еще 3-4 секунды, и тень хищника накроет меня. Я знаю, в какой момент прыгать, чтобы разминуться с когтями пернатого зверя, при этом достав его своими. Значительно более длинными и острыми. Это будет мой одиннадцатый убитый орел. Все. Волна воздуха от распахнутых крыльев бьет меня в спину. Прыжок в сторону с перекатом. Вниз по склону это получается быстро. От царапин и шишек спасают глухой кожаный шлем и длинная куртка с овечьим мехом наружу, полученная от тумена. Несколько стремительных кувырков и упираюсь ногами, пытаясь остановиться. Сажень проскользил и застыл на месте. А вот моя добыча дальше по склону все катится и катится вниз. В этот раз не прикончил, лишь крыло разрубил. Небось жуткий клекот раненой птицы сейчас слышен в половине долины. Добьем. Могли бы и пиками но беречь дар нет смысла. Второго орла, чтобы взять, придется от этого места уйти на несколько верст, а это уже будет вечер. В день больше двух все равно не добыть, так что, не дожидаясь бросившихся ко мне на помощь аргаров, отряхнувшись, двигаюсь по направлению к пытающейся подняться птице. Подхожу, выгадываю момент, раз отскакиваю от удара крылом, второй от попытки достать меня клювом. Бью сам. Один выпад, один взмах рукой, один птичий труп теперь можно спокойно подходить и вскрывать. Жаль, богатой добычи здесь ждать не приходится. Молодой орел больно. Ну что, вождь, еще двумя пернатыми варюгами меньше. Получай свою долю. Протягиваю Тумену пару бобов. У нас договор, ему треть добытого. Это плата за выделенную охрану. Да я охочусь как-никак в землях клана. По мне так вполне справедливая плата. Больше было бы жадностью с его стороны. Все же я хищников выбиваю. Отчего и так польза аргарам? Бобы, орлы. Задумчиво пробормотал тумен, убирая полученное. Скоро бобы будем жрать вместо мяса. Плохо отец рты считал, когда всех пускал. Сами бобы, а гостям орлиные тушки на ощупь. Я напрягся. Не первый раз уже снежник при мне начинает разговор про еду. Видать и правда, лютен слишком много гостей к себе принял. Не тянет клан. Но ничего, до конца нашествия недолго осталось, продержимся. Если что и действительно, бабами будем голод утолять, как Айк в лабиринте. Но то твоих не касается знатной, — улыбнулся Тумен. Твоим людям мясо с молоком я всегда найду. Как и еще парочки важных гостей. Пойдем, познакомлю. Пока ты охотился, мои разведчики кое-кого отыскали в горах. Будешь рад. Ого! Это кто же меня может порадовать? Имперцы какие-то, что ли? Не томи, кто? Тумен хитро прищурился. Фатои. И не из последних. Говорил же, что тебе лучше дело свое с кем из них на Большой Земле обсудить, а не сразу на остров плыть. Вот и подвернулся случай. Старшина в Атаге. Продавшийся. У себя за проливом большой вес имеет. Раба не извать. «Ну, здоров, китар смерть», — протянул мне волосатую лапу Фатой. «Каюсь. Ожидал, кого постарше увидеть». Больно вождь тебя нахваливал. Каюсь. Не вижу я в тебе могучего воина. Будто я в нем вижу. Сутулый, худой, всего на полголовы выше меня и мохнат, что твой хорд. Черный волос торчит отовсюду. И плечи, и грудь, и спина, даже пальцы у него волосатые. Голова — то отдельное слово, где грива в бороду переходит, и не поймешь сразу. Из-под усов рта не видно, даже когда говорит — Бровь одна на весь лоб. Не охотник, от чудою до лесной. Могу показать? Пожал я плечами. Всего иди ловта. И засбывайте. Из Размяться я за всегда не против. Вот дерзкий! хохотнул второй фатоизычным басом. Ну прямо мой старший. Этот уже в отличие от своего друга, воином как раз-таки выглядел. Ростом стумена, шириной плеч в маскара худощав только чуть, не торчат буграми мышцы, как у названных снежников. Впрочем, может, просто поголодать им пришлось, кто их знает, сколько они по горам бродят. «Не сейчас», — отмахнулся Рабани. «Мы с дороги. Каюсь, лениво руками махать. Давай, по делам потрем лучше. Тумен сказал, у тебя ко мне дело есть». «Шустрый вождь у Аргаров. Все решил уже за меня». Спасибо, хоть про мою благородную кровь промолчал. Мол, твой секрет сам им расскажешь, если нужным сочтешь. Не сочту. И, надеюсь, Ло тоже. Долго бес был мне не нужен, но сейчас его время пришло. Сложные переговоры вести — это к нему. Есть, — кивнул призванный бес. А к тебе или нет, сам решай. Мы как раз на фат шли, когда все началось. На житье у вас одну семью пристроить хочу. Пара баб, да дюжина с хвостом детворы. Деньги есть. Бровь раба не изогнулась. Батраки, что ли, беглые? У нас, как бы, не приют для обездоленных, так-то. Право жить в лучшем месте предземья сначала заслужить надо. Такое я не решаю. Ну, если деньги есть. Покосился на друга второй фатой. Ой, Брандт, скривился волосатый. К выборным по такому вопросу надо с такими деньгами идти, что проще купить себе вольно. Больше дюжины душ. Тут десяткам золотых не отделаешься. Откуда у мальца такие деньги? Все же не так уж и много устал рассказать им про нас Тумен. Кстати, чего этот князь спит на шкурах под открытым небом, а этим двоим целую избу выделили? Надо было спросить у вождя, прежде чем тот ушел, оставив нас болтать с глазу на глаз. «Десяток золотых — не проблема», — тоном заправского богатея заявил Ло. «Но там, кроме денег, еще кое-чего есть. В семье два одаренных. Небось, одаренных-то гнать ваши не станут». Единая бровь раба не вновь изогнулась. В этот раз вопросительно, задравшись с одной стороны. «Что за дар?» — опередил своего старшину Бранд. «Ну, один мой», — ухмыльнулся бес. «Я ведь тоже на фат иду». В атаку свою собрать, думаю. И вот тут пришло время мне удивляться. На последних словах бесов, а то и дружно прыснули в бороды. Тумен, что же? Даже про мой дар им не успел рассказать. Чего они ржут? Что смешного? Нахмурил село. Извините так! Прокашлялся рабани. Ты может, и смерть, но смерть больно юная. Как бы ты хорош в бою не был, какой бы сильный дар не имел, из наших никто за тобой не пойдет. Фато и слишком гордый народ. Каюсь. Самый последний охотник у нас и тот нос задирает. Ты впредь лучше про собственную ватагу молчи. Засмеют. Подвинь село. Надо мной тут смеются. Ну то мы еще посмотрим». Изгнав беса, процедил я сквозь зубы. На фате поди каждый старшина и хозяев леса охотой брал, и вождей клановых голыми руками убивал в поединках, и старых хортов десятками резал. Куда мне до вас, героев былинных, мальчишке сопливому? Примолкшие фатой переглянулись. Не верит. Ну ничего, у них еще будет время поспрашивать про меня. — Адар? — Увы, показать не могу то на самый верх идти надо. Кабы не глухое место здесь, срубил бы вам сейчас без топора пару сосенок. Мне хоть дерево, хоть камень, хоть человек, или зверь, все едино. От моих незримых клинков самый крепкий щит не спасет. Боевой дар. Сильнее не видел еще. Ну что, теперь не смешно уже? то, -то же. Интересно послушать, чем сам волосатик владеет. Небось ерунда какая-нибудь. Но сначала добью их а второй одарённый наш лекарь... И на кой мне ло? Виноват, ошибся. Разве же это сложные переговоры? Вон у дяди, как глаза вспыхнули. Лекари везде нужны. Фат не исключение. И чего время тратил? Расплылся в довольной улыбке Рабани. Надо было с лекарей начинать. В лучшем виде устроим. И дом найдём, и цену собьём теперь бы только до моря добраться. Каюсь, шибко мы по дому соскучились. Сходили в поход, до нашествия называется. В одной лодке теперь мы с тобой, китар смерть. И застряли здесь, и ватагу потом предстоит набирать, как неведомо». «Ты о чем?» — не понял последнего я. «Вождь сказал, что ты на весь фат старшина знаменитый. Уж за тобой-то народ, небось, точно пойдет». Затем, кто из похода вместо двадцати человек одного приводит, никто не пойдет». Тяжело вздохнул Рабаня. «От всей нашей атаге только мы с Брантом остались. Отводил я свое». «Так вот оно что. Мог бы и догадаться. Но только его беда мне подмога. Вижу выгоду, какую можно извлечь из горя Рабани». «Соболезную», — начал я осторожно. «Хорты?» «А то кто же еще?» «Не твоя вина. Слишком рано явились, слишком силой большой. Вон форты имперские, и те устоять не смогли. Что вернешься домой, уже подвиг. Поймут ваши». «Хм, не поймут», — замотал гривастый башкой охотник. «А коли двух одаренных с собой приведешь, быстро продолжил я, из которых один лекарь, а второй тебя своим старшим признает». «Правильные слова». Вон как сразу оживился, мужик. А своя Ватага как же? Прищурился Рабани. Передумал? Мне незвание старшины нужно. Хорошая доля с добычи важнее. Половина твоей в самый раз. Клюнет. Можно подумать. Клюнул. Когда меня в деле увидят сомнения вмиг отпадут? Не продешевил ли я часом? Впрочем, это мы пока шкуру не убитого медведя делим. Где мы и где Фад? Нам бы сначала добраться до острова. Йоковых хорты. И когда же уберутся обратно? Не торопимся, думай. Ну а пока расскажите хоть как, так долго вообще продержались. Горы хортами кишат, скоро месяц как. Мы вот сами еле-еле каргаром успели. Ну то когда еще был? Прям чудо, что вы прорвались. Рабаня снова нахмурился. Повезло, да, грустно протянул он. Брант, давай ты! Каюсь, но второй раз меня не хватит уже. Только что-то умену нашу историю сказывал. Не поверишь, хозяин неба нас спас. Здоровяк Фатой оказался неплохим рассказчиком. Слушая Бранта, я сам того не желая ощутил испытанные охотниками чувства отчаяния, страха и безысходности. Да что там эмоции? Своими словами Фатой сумел передать даже холод и голод. Горы, где мы застряли сейчас, это так. Холмы малы. В атагу хорты загнали в те выси, где снег со льдом даже летом не тают. Настырные твари. Как сели в предгориях на хвост, так и бежали след в след, гоня выше и выше. Ведь бой не дашь. Два десятка охотников преследовала стая в три сотни голов. И вели хортов по-настоящему старые звери огромные, с седым мехом, умные, словно люди. Все уловки раскусывали. дар старшины, позволяющий плотный туман напускать на округу, в котором только сам раба не видит, не уйти бы фотоем. Ну и бабы коих взять на охоте успели изрядно спасали. Раз хорты настигли другой, третий. Туман помогает сбежать, но где двое, где трое охотников от ватаги отстанет. Да и сами горы не хуже зверей убивать умеют. Кто в пропасть сорвется, кто на леднике в трещину провалится, кого сапуном с тропы стащит. Большой поначалу отряд постепенно превратился в малую кучку оголодавших, усталых людей. Скоро в живых и вовсе осталось лишь два человека. Сам Рабаня, да сильнейший из ватажников, Брант. Но хорты не бросали погоню. Разделившись на несколько групп, звери сетью растянулись по леднику и гнали свою добычу к двуглавой вершине Эдруса, запретной горы, на которой, по преданиям снежников, жили злобные духи. Надежд на спасение не было. Последние силы заканчивались. И тут появился он. Огромный орел, Бранд с Рабани клялись, что размах крыльев там был под десяток сажений, упал с неба на одну из групп хортов. Хозяин неба. Так снежники звали настолько старых летучих зверей, стоящих в одном ряду с хозяевами леса и гор. У хортов не было шансов. Орел даже не стал уносить трупы жертв, где убил, там и съел. Когда гигантская птица, летающая наверняка уже только благодаря дару, снова поднялась в воздух, на снегу остались лишь красные пятна. Но, насытившись, хозяин неба не успокоился. Бранд считал, что орел запасался так мясом впрок. Рабани же был уверен, что летучий зверь наказывал посмевших нарушить границы его владений. На леднике негде спрятаться. Пока утром облако висело на склоне, до скалистой седловины успели добраться лишь люди, и кучки хортов серели чужеродными пятнами на искрящемся подсолнечными лучами ярко-белом снегу. Гигантский орел налетал на одну из звериных групп, и серый цвет в том месте вскоре сменялся на красный. Теперь уже птица не пожирала трупы убитых врагов, а оставляла валяться в растерзанном виде. Один перебитый отряд, второй, третий. Хорты больше не лезли наверх. Наоборот, со всех лап мчались по леднику вниз. Кучки распались на отдельных зверей, и хозяин неба, больше уже не садясь, на лету по очереди подхватывал хорта за хортом когтистыми лапами, чтобы тут же уронить в снег новый разодранный труп. Забившись в щель меж камней, люди с ужасом наблюдали за устроенной хозяином неба бойней. У хортов не было ни единого шанса. Всерьез сражаться с такой огромной птицей невозможно. Прятаться на голом снежном поле негде, обижать некуда. Меньше чем через час все закончилось». Ни один зверь не смог уйти от орла-убийцы, и охотники прекрасно понимали, что стоит им выбраться из укрытия, как их неминуемо постигнет участь растерзанных хортов. Зрение хищной птицы — ее главное оружие. Бранд с Рабани не осмелились выбраться из-под камней даже ночью, побоявшись, что хозяину неба хватит и света звезд. Лишь дождавшись набежавших облаков, накрывших склон ледника, люди закинули в рты по последнему бобу и спустились вниз. Позже их спас только дар старшины. Сдувшие облака ветер ничего не смог сделать колдовскому туману, и проскочившие снежные поля фатой забились в очередную дыру меж камней. Лишь через три дня, несколько десятков верст и два перевала, люди перестали таиться и уже по светлу шагали вперед, наблюдая за небом. Нет, атаки орлов в горах — это дело обычное, и опытный человек, если будет все время на стороже, легко может избежать встречи с когтями хищника». Но орел-орлу рознь, и рабани в любой миг был готов призвать свой туман, что раз в сутки на час мог мгновенно заполнить округу во все стороны на полверсты от охотника. Вот только хозяин неба так больше и не появился. То ли потерял двух счастливчиков, то ли изначально не видел их и не знал, что на леднике, кроме хортов, были еще и люди, то ли просто решил не преследовать покинувших его владения охотников. Наверняка тут не выяснишь. Одно известно, как бы гигантский орел не вмешался, не встретить бы Фатоя Маргаров-разведчиков несколькими днями спустя. Спас их хозяин неба. «С днем рождения, Китя!» заметившие, что я проснулся вея, стоит подле меня на коленях. Улыбка от уха до уха. «Держи мой подарок». В руках сестры что-то вязаное. Они все тут день-деньской что-то вяжут, Гаргары научили, а шерсти в долине девать просто некуда. «Это что?» Покосился я на подарок, который сжимал в руке, пока вейка тискала именинника. «Шапка». «Да где же эта шапка?» «Это летняя, не жаркая. Чисто, чтобы голову вспотевшую не продуло. Вот так натягиваешь на голову, да не на глаза, не тяни так сильно. Ее еще под шлем надеть можно, если шлем носишь. Вдруг у тебя когда будет шлем? Пригодится тогда». Спасибо, сестричка. Я еще раз крепко обнял названную сестру. Плевать на дурацкий подарок, главное, помнит и любит. Вставай, вставай! Кити проснулся! Принялась пихать в бок спящую фоку, только что разлепившая глаза Зуйка. Малышня с нежным комом заерзала к шкуре от шкуры. Забубнела, задвигалась. Вскоре меня уже облепила спешащая поздравить старшего братика детвора тринадцать годов. Совсем взрослый я стал. Мой праздник сегодня. Только грустно вот что-то. И почему даже знаю. День рождения мой. Получается, лето пришло. А что это значит? А то, что нашествие давно уже завершится пора. Только хорты как топтались весь месяц внизу, так и топчутся. Тумен, говорит, горбач пошел в Ярахт на нерест из моря. Сейчас бы самим с реки рыбку брать, чье нежное мясо так во рту. А на местах важного для клана ежегодного промысла эти твари пируют. А вот самим нам давно уже не до пиров. Запасы снеги в долине уменьшаются день от дня. Стада, коз, овец и коров уже не столь кучны, как прежде. Тумен мрачен, как туча, и бурчит постоянно про голод, который нас ждет, если клятые хорты не уберутся в ближайшее время. Даже нам и то пайку порезали. На похлебках сидим. Доигрались. Отвернулся единый. Ты видел его? Лицо Тумены отражало душевную боль, что терзало вождя. Глаза узкие щелки, губы стиснуты, руки вцепились в волосы на затылке. Таким я еще не видел его. Да, вздохнул я. Его сложно не заметить. Мы спускались как раз. «Люди целы?» «Люди!» — скривился Тумен. «Кто при стаде был, лично буду пороть. Разбежались, йоковы трусы, по десятку плетей, нет, по дюжине!» «Остынь, вождь! Они-то мы легли бы все. Что те копья ему?» «Все равно, трусы, лучше легли бы». «Кому лучше? Не путай смелость с глупостью, вождь. Говорю же, не взять его вашим оружием». «Скажи лучше, что дальше. Думаешь, вернется?» «Конечно вернется», — процедил Снежник сквозь зубы. «Такую кормушку нашел. Две коровы за раз! Две дойных коровы!» Еще немного, и на глаза тумена навернулись бы слезы. Коров в клане меньше всего, за ними отдельный уход. Ценная скотина, особенно в нынешний голод. «Никакого выпаса завтра!» «Оставлю скот в загонах», — озвучил свое решение Снежник. «Люди тоже все в лес. Объявил уже. Не хватало еще, чтобы он на поселок напал. Своих тоже подальше от озера отведи, чтобы из-под деревьев носа не газали. И на охоту без моих людей завтра. От охраны нет толку. По темноте наверх заранее поднимись. Большой риск, но что делать? Ты сам его призвал тебе с ним и биться». «Чего?» Невольно вырвалось у меня. Я-то здесь каким боком? Хочешь крайнего найти, так к фатой иди. если кто его к вашей долине привел, так уж точно не я. Сказал, и самому за себя стыдно стало. Смысл сейчас виноват искать? Беда общая и бороться с ней надо, а не крайних назначать. Туменно так тогда ворчал, что зря фатой на запретную гору полезли, как будто у них выбор был. Ой, как изгонит еще Рабаню с Брантом за то, что хозяина неба за собой на хвосте привели. Это ведь точно они. Причем я здесь. Они потревожили хозяина неба, — согласился Тумен. На них тоже вина. Потому с тобой и пойдут. Колдовской туман в таком деле лишним не будет. Ха. А Рабаня уже знает, что со мной на охоту отправится». Я-то, стоило гигантского орла над долиной увидеть, сразу понял, что мне с этим чудищем биться. Больше некому просто. Птицу, спокойно несущую в каждой лапе по взрослой корове, обычным мечом, топором, копьем, не убить. Тут только дар может помочь. Мой дар. «Ты же его своей охотой разгневал», — продолжал Тумен. «Сколько из тех орлов, что ты прикончить успел, его выводком были». «Я тебе, князь, приказать не могу, конечно, но ты и сам понимаешь, что кроме тебя тут такой зверь, никому не по силам. Долго в лесу сидеть нам нельзя. Все на зиму заготавливать только начали. Не сможет Скот пастись, тяжко всем нам придется. Проклятые хорты! Нет бы их, — начал хозяин небо клевать. Эх, все же гнев на тебя во главе всего здесь». Опустив глаза, тумен замолчал. Приказывать он мне не может, ага. Откажусь сейчас лезть на агру, что он сделает. В лучшем случае из долины нас всех погонит. И неважно, что ворота на входе в пещеру, от которой подъем в котелок начинается, давно засыпаны. На веревках, как разведчиков спустят. «Хорошо хоть, что ты не трус, князь!» — поднял глаза, так и не дождавшийся от меня ответа Тумен. «Поди даже рад, что шанс выпал хозяина неба сразить». «И что я на это скажу?» Что коротковаты мои мечи-невидимки для охоты на такую птичку? Или что мне и добытого с обычных орлов бы хватило? «Хорошо, хоть что-то не жаден, вождь», — хитро улыбнулся я. «Поди, понимаешь, что за спасение клана еще и с добычи доли просить не по совести будет?» И, дождавшись согласного бурчания, Тумена добавил. «Рад, конечно. Другие ищут хозяев годами, ко мне же сам прилетел». Деваться мне некуда, так что пусть хоть моей отваге девица. Пусть и выдуманная она, пока зная. На самом деле колени как задрожали, когда я ту птичку увидел, так и продолжают дрожать. Подумать только. На хозяина леса, пусть он и хозяином неба зовется в одиночку идти. Брант с не в счет. Вру. Нас все-таки двое. Лони, Бось, как и я, рад до жути. Хотя чем он мне может помочь сейчас? Тут лишь дар, лишь незримые клинки, да накопленные мной за последнее время опыт. И удача. Куда без нее? На обычных орлов охотясь у беса помощи не просил, и тут без него справлюсь. Все равно ведь понятно, что делать. Рассвело. Можно больше не прятаться. Склоны круглой долины сегодня пусты. Что широкая, поросшая травами нижняя часть, что узкая каменистая по поверху. Пастухи и стада прячутся в лесу. Всей добычей для летающих хищников яда фатой. Правда, те двое под скальным карнизом сидят, их сверху не видно. Мне же, наоборот, показать себя надо. Летите, мол, жрите. То есть не летите, а лети, жри. Меня сегодня только одна птичка волнует. И надо, чтобы хозяин неба обязательно первым напал. Может, Тумен не прав, и гигантский орел не месть мне свершать прилетел. Может, он про меня и особенно про мои незримые клинки ничего знать не знает. Тогда будет для зверя сюрприз. Я пошел. Следите за небом. Если мелочь какая, туман напускай. Помню. С Богом. Сарабани уже загодя обсудили план действий. Коли на меня первым не хозяин позарится, а то и выпустит еще до атаки птицы туман. Не хочу дар светить. Старый зверь, мудрый зверь. Увидит гигантский орел, как рублю его младшего брата, и сам уже не полезет в ловушку. Выбрался из укрытия и по склону прогуливаюсь, делаю вид, как всегда, что чего-то ищу. Страшно жуть, как. Эта птичка, поверженным всем нищета. Одним взмахом крыла меня может отбросить на несколько дюжин шагов. Не касаюсь, одним ветром только, и лапы там длиннющие. Достану ли я до тела в прыжке? Не вверх прыгая, в сторону. Вряд ли. Не смогу убить сразу. Сначала уронить надо, а там уже добивать как-то. Крыло бы зацепить. Полчаса брожу туда-сюда. Час, два, три, утомился уже. Не ногами, конечно, бояться устал. В постоянном же напряжении всего и вся пребываю. Все жду, когда солнце закроет гигантская тень. Туман. Вот йога. Рабани раньше меня заметил пернатого хищника, падающего на добычу с голубой выси. И это не тот орел. Полдня на смарку. Теперь начинать все сначала. Хорошо, хоть Фатой способен дробить отведенный ему в сутки срок, и непроглядную мглу может напускать на округу хоть дюжину раз, пока свой час не выберет. Поохотимся еще. Но все четыре атаки, предпринятые за день орлами, в тот день потонули в тумане. Не более того, Хозяин неба не появился и в последующие три дня, которые мы с фотоями точно так же проторчали на склоне, меняя лишь место охоты. От безысходности я даже сменил тактику и начал снова рубить хищных птиц, что с безмозглым упорством бросались на опасную дичь. Думал так, хоть разозлю пернатое чудовище. Вдруг Тумен прав. Не сработало. Молодые орлы поумерили пыл, и попытки напасть на меня сократились до всего одной в день. Тумен сдался. И через неделю, успевшие слопать половину запасов сена животные, снова вышли на выпас. А люди, вернувшиеся наконец-то в поселок не только для сна, но покос и охрану скота. Видимо, вождь был неправ, и хозяин неба заглянул в этот край мимоходом. Хоть и эта беда миновала долину Аргаров. Нет, не миновала. Стоило копытным разбрестись по склонам, как гигантский орел, неизвестно где прятавшийся все это время, снова возник в небе. В этот раз я охотился не так далеко от выбранного зверем для атаки стада коров и смог разглядеть все в подробностях. Это было по-настоящему страшно. Тварь, способная накрыть своими огромными крыльями пару домов, рухнула прямо на ощетинившихся длинными пиками пастухов, что в отличие от получивших некогда плитей своих родичей, не разбежались, а наоборот сбились в тесную кучку. Находясь в нескольких сотнях шагов от места трагедии, я слышал хруст ломающихся копий и крики, разрываемых в клочья людей. Тварь использовала одновременные когти, и клюв. Все закончилось быстро. Коровы даже не успели далеко разбежаться. Помогая себе крыльями, орел прыгал по склону на десятки сожений зараз и хватал истерично мычащих животных. «Неохота». Зверь просто убивал, не пытаясь поедать свои жертвы. Убивал потому, что хотел, потому что мог, потому что мстил. Теперь в этом у меня не осталось сомнений. Вопрос только к кому? Мне, осмелившемуся сократить по голове окрестных орлов, фатоем, безнаказанно сбежавшим из владений хозяина неба, аргаром за какие-то былые неведомые мне обиды. Неважно. Он не остановится не отступит, не исчезнет через день, два, неделю. Его нужно убить, или нас потом убьет голод. Или клятые хорты, которые, прав был Ло, не хотят убираться домой, наплевав на все сроки. И что за несправедливость такая? У людей дар в долине не действует, а птица, весом в сотни пудов, закончив драть стадо, спокойно взлетает с коровой, в когтях пару раз взмахнув крыльями. Нечестно. Будь я рядом, все равно ничем не смог бы помочь тем пастухам. Там не вызвать клинки. Этот зверь слишком хитер и могуч. Я не знаю, что делать. Но я знаю того, кто знает. Пора засунуть свою гордость в отхожее место. Выручай, Ло.